Изучая историю человечества, вы можете увидеть, насколько бесполезна критика. Давайте для примера рассмотрим знаменитый конфликт между Теодором Рузвельтом и президентом Тафтом. В результате этого конфликта произошел раскол республиканской партии, в Белом доме водворился Вудро Вильсон, в историю Первой мировой войны была вписана новая необычная страница, а история человечества – пошла по совершенно иному пути. Вот основные факты. Когда в 1908 году Теодор Рузвельт покинул Белый дом, он поддерживал Тафта, которого и избрали президентом, затем Рузвельт уехал в Африку охотиться на Львов. Вернувшись, Он стал другим человеком, он стал укорять Тафта за его консерватизм, стал добиваться переизбрания себя на третий срок, сформировал партию Сахатова, практически развалил республиканскую партию. На ближайших выборах Эвильям Говард Тафт и партия республиканцев сумели одержать победу только в двух штатах — в Вермонте и Юте. Республиканцы еще никогда не знали такого сокрушительного поражения. Теодор Рузвельт обвинял во всем Тафта. Но укорял ли президент Тафт себя сам? Разумеется, нет. Со слезами на глазах он заявил, «Я не видел иного способа действий в сложившихся обстоятельствах. И кого же следует винить?» Рузвельта или Тафта? Честно говоря, я не знаю. И мне это неинтересно. Я рассказал вам эту историю только для того, чтобы показать, что критика, которой подверг президента Тафта Рузвельт, не привела ни к чему хорошему. Она лишь заставила Тафта занять оборонительную позицию, снова и снова повторяя со слезами на глазах, я не видел иного способа действий в сложившихся обстоятельствах.